Песня, может быть, и была не в тему, но именно она возрождала его детские мечты. Он видел себя бесстрашным десантником, твердо наступающим на неизведанную территорию с автоматом наперевес, готовый к любым неприятностям, будь то восьмиглазый монстр или мифический зеленый человек с бластером в руке. Но сегодня его фантазия пошла по другому пути. Последний отчет... Двой шаг туда, где железо игла, потом в никуда. Экран расплылся в белое пятно. Исчез. И вот Кэмпл уже сидит перед вербовщиком под другой контракт. И Миха широким росчерком ставит свою подпись. «Где реальность не стоит сказанных слов, где меня ожидает страна моих сынов». В следующий момент он уже сидит в летном декомпрессионном костюме пилота-истребителя в демонстрационном зале. Рядом 20 таких же, как он, пилотов, внимательно следят за манипуляциями бравого полковника. Тот тычет примитивной указкой в голограмму планеты, указывая на какие-то точки на поверхности, и Миха скорее чувствует, о чем идет речь, чем слышит «Прорваться и раздолбать!». Миха с остальными в один голос отвечают «Прорвемся и раздолбаем, сэр!» «Мне нет пути назад, разрушены мосты, и мой прощальный взгляд поймать не сможешь ты!» Миха сжимал в руках штурвал истребителя «Рампарт». Он летел выполнять задание полковника. 20 истребителей летели под прикрытием 30 легких машин прикрытие «Спейер». Планета все ближе и ближе, но вот из-за невероятно малой Луны, или попросту с захваченного притяжением астероида, выскочило до полусотни машин противника, одноклассники Рампарт, сурфы. Самолеты прикрытия рванули вперед, принимая драку с врагом, полетели ракеты, и яркими дорожками обозначились пушечные и пулеметные очереди. Несколько машин, как с той, так и с другой стороны, разлетелись в куски. «Я вижу сон, я вижу свет, я жгу костер больших побед. Я вижу сон, где я герой, где все мое, где ты со мной». Кэмпл больше не слышал слов песни, будучи уже не в этой реальности. Он ворвался в самую гущу схватки и открыл огонь из пушек. Снаряды ушли вперед и попали точно в хвостовое оперение противника. 17 истребителей...» Продолжили движение к цели, не заостряя внимание на схватке спейеров с сурфами, да и не могли они себе этого позволить с тяжелыми бомбами и крылатыми ракетами под брюхом машины. Но три машины прорваться так и не смогли. Тряска и огонь остались позади и дали о себе знать первые посланцы противовоздушной обороны. Миха дергал машину из стороны в стороны, уходя от ударов. Ракеты рвались сзади, отведенные умным лучом подавители систем наведения или электромагнитными обманками. Краем глаза Кэмпл заметил, как один пилот не успел отвести машину, и ракета взорвалась. В один момент, наш нашпиговав истребитель тысячей разрывных шариков, рампард, загоревшись, но уже без пилота, камнем пошел вниз. Только 15 машин добрались до своей цели после обстрела комплексами ПВО. Но на этом неприятности не закончились. На горизонте виднелись черные точки атмосферных самолетов Лирва. Расстояние стремительно сокращалось. И вскоре закрутилась новая заварушка. Вновь в дело пошли пушки и легкие ракеты ближнего боя. Миха ушел в мертвую петлю в надежде сбросить две машины, сидевшие у него на хвосте. Но это оказалось непросто. Легкие самолеты небрежно повторили его маневр и вылепили ему в верхней мертвой точке пару очередей в корпус рампарта. Тогда он сделал бочку с разворотом на месте, что оказалось для его преследователя полной неожиданностью и пустил ракеты, добавив из пушек. Лирва, теряя элементы брони от пушечного огня, напоролась на ракету и расцвела в ярко-оранжевой вспышке, которую, впрочем, вскоре сменил черный дым. Третью атаку отбили. Самолеты улетели, открывая десяти оставшимся истребителям дорогу к цели, которая была уже совсем близко, в какой-то сотни километров. Истребители снизились до 10 тысяч метров и на дистанции в 20 километров выпустили крылатые ракеты. Оставляя за собой ниточку дымного следа, они словно нехотя пошли к своим мишеням. Ракеты все стремительнее проходили через заслоны подавителей и скорострельных пулеметов. Правда, не все. Лишь половина добралась до места назначения, и жуткие взрывы сотрясли землю, поднимая в воздух строение и сметая тарелочные и шпилевые антенны. Истребители продолжали свое движение. Ведь им еще требовалось сбросить бомбы для полной зачистки территории от вражеской инфраструктуры. Но им старались помешать изо всех сил. Откуда-то из лесу вертикально вверх били зенитные пулеметы. Несколько точек образовывали в небе квадрат, куда заключали летящую машину. Квадрат постепенно сужался, и вскоре истребитель обломками падал на землю. Пилоты пытались этому помешать и спускали на следующие точки свои оборонительные ракеты. У кого их не было, работали пушками. Но этого мало. И снова на землю рухнул истребитель, зажатый со всех сторон сразу десятью зенитками, которые искром его вдоль и поперек. Кэмпла самого чуть не поймали в подобную коробочку, но он, встав на ребро, прошел в образовавшуюся на секунду щель между стенками сплошного огня. Вероятно, зенитчик сплоховал или просто от вибрации слетел с курка палец. Но как бы ни был долог и труден путь, он все же рано или поздно подходит к концу. Восемь машин пронеслись над местом взрыва собственных ракет и сбросили бомбы. Умные компьютеры-камикадзе маленькими маневровыми движками скорректировали свободное падение бомб, нацеливаясь над предполагаемые подземные бункеры центра управления. Восемь слабеньких поверхностных взрывов никого не ввели в заблуждение. Основной подрывной заряд след за плазменной струей будто стилет уходил глубоко под землю, словно в живую плоть наткнувшись на плотную породу, происходил взрыв, пробивающий бетонное укрепление, а следующий вжигал все внутри бункера. Между тем самолеты единым строем уходили на орбиту. Им вслед летели ракеты ПВО, нагоняя истребители на самом трудном участке пути, когда они были еще не в космосе, но уже и не в плотной атмосфере планеты, когда особенно не поманеврируешь, уходя от посланца. Снова взрывы. Многие ракеты подорвались на банальных противоракетных шашках, но некоторые все же задели рампарты, и те начали движение вниз. Сначала медленно-медленно, а потом все быстрее и быстрее, на поверхности так никто и не достиг. Три машины взорвались гораздо раньше. Космос встретил машины безмятежным спокойствием. Ему не было никакого дела до страстей каких-то козявок, появившихся на свет по нелепой случайности, Их жизнь для него мимолетно, почти мгновенно. Миха Кэмпл, как и оставшиеся в живых пилоты, направили свои машины на поджидавшего противника. Пять машин вклинились в двадцатку сурфов. Снова закрутилась кошмарная карусель. Миха с ожесточением вертел штурвалом, бросая машину в невероятные маневры, умудряясь уходить сразу от пяти ракет и стольких же пушечных очередей, Его друзья гибли один за другим, и он, как мог, мстил за них, выводя из строя машины противника и даже сбив парочку. На помощь пришли задержавшиеся машины прикрытия, и Миха с обломанными плоскостями и простреленным корпусом влетел в свою ячейку на авианосце. Кэмпл выпрыгнул из кабины и осмотрелся по сторонам. Выходило, что он не единственный уцелел, но второму повезло гораздо меньше. Его вытаскивали техники из простреленной кабины рампарта. Подбежал врач, как курица покудахтал, накрыл лицо пилота простыней. «Эй, парень, ты где?» Неприятный голос старшего менеджера, вынувшего бусинку беспроводного наушника из уха за крошечную антенну, вырвал Миху из царства грез. Тебе здесь платят не за то, что ты слушал музыку и тупо пялился в экран. Или я что-то путаю? Нет, сэр, вы, вы абсолютно правы. Или ты уже все сделал?» Продолжал кричать менеджер, не слушая оправданий Кэмпела. «Мне так не кажется. До конца рабочего дня еще полтора часа, так что будь добр, принимайся за работу, а пока на тебя налагается штраф». И Миха Панура уставился в экран, выключив плеер, поскольку слух у менеджера, в отличие от Михина, был прям-таки собачим. А шутки с менеджером плохи.